Мартин Канингем первый, просунул оцелиндриненную голову внутрь скрипучей кареты и, ловко войдя, уселся. За ним шагнул мистер Пауэр, пригибаясь из-за своего роста. — Садитесь, Саймон. — После вас, — сказал мистер Блум. Мистер Дедал надел живо шляпу, и поднялся в карету, проговорив «Да-да». «Все уже здесь?» — спросил Мартин Каннингем. «Забирайтесь, Блум!» Мистер Блум вошел и сел на свободное место. Потом взялся за дверцу и плотно притянул ее, пока она не закрылась плотно. Продел руку в петлю и с серьезным видом посмотрел через открытое окошко кареты на спущенные шторы соседских окон. Одна одернута старуха глазеет, приплюснула нос к стеклу, побелел. Благодарит небо, что не ее черед. Поразительно, какой у них интерес к трупам. Рады нас проводить на тот свет, так тяжко родить на этот. Занятие в самый раз по ним, шушуканье по углам. Шмыгают неслышно, в шлепанцах боятся еще проснется. Потом. Прибрать его, положить на стол. Молли и миссис Флеминг стелют ложе. Подтянитесь лиха к себе. Наш саван. Не узнаешь, кто тебя мертвого будет трогать. Обмыть тело, голову. Ногти и волосы, кажется, подрезают. Часть на память в конвертик. Потом все равно отрастают. Нечистое занятие. Все ждали, не говоря ни слова. Наверное, венки выносят. На что-то твердое сел. А, это мыло в заднем кармане. Лучше убрать оттуда. Подожди случая. Все ждали. Потом спереди нанеслись звуки колес. Ближе. Потом стук копыт. Тряхнуло. Карета тронулась, скрипя и покачиваясь. Послышались другие копыта и скрипучие колеса сзади. Проплыли соседские окна, и номер девятый с открытой дверью, с крепом на дверном молотке. Шагом. Они еще выжидали с подпрыгивающими коленями, покуда не повернули и не поехали вдоль трамвайной линии Тайтонвил Роуд. Быстрей колеса застучали по булыжной мостовой, и расшатанные стекла запрыгали, стуча в рамах. «А какой это он дороги?» — спросил мистер Пауэр в оба окошка. «Айриштаун», — ответил Мартин Каннингем. Ринг брансвик стрит Мистер Дедал, поглядев наружу, кивнул. «Хороший старый обычай», — сказал он. «Отрадно, что еще не забыт». С минуту все смотрели в окна на фуражки и шляпы, приподнимаемые прохожими дань уважения. Карета, миновав от Эри Лейн, свернула с рельсов на более гладкую дорогу. Взгляд мистера Блума заметил стройного юношу в трауре и широкополой шляпе. «Тот мимо один ваш друг, Дедал, — сказал он. — Кто это? — Ваш сын и наследник. — Где он там? Спросил мистер Дедал, перегибаясь к окну напротив. Карета, миновав улицу с доходными домами и развороченной в канавах и ямах мостовой, свернула, накренившись за угол, и снова покатила вдоль рельсов, громко стуча колесами. Мистер Дедал откинулся назад и спросил. — А этот прохвост Маллиган? Тоже с ним? — Эрофидус Ахатес? — Да нет. Он один. — ответил мистер Блум. — От тетушки Салли надо думать, — сказал мистер Дедал. — Это шайка Голдингов, пьяненький щитоводишка, и Крисси Папочкина вошка-сикушка, то мудрое дитя, что узнает отца! Мистер Блум бесстрастно усмехнулся, глядя на Риксендраут. Братья Оллес, производство бутылок, мост Додер. Ричи Гудинг с портфелем Стряпчева. Гудинг, Колис и Уорд. Так он всем называет фирму. Его шуточки уже сильно с бородой. А был хоть куда. Воскресным утром танцевал на улице вальс с Игнатием Галахером. На Стеймер-стрит напяли в две хозяйкины шляпы на голову. Ночи напролетку куролесил. Теперь начинает расплачиваться. Боюсь, что это его боль в пояснице. Жена утюжит спину. Думает вылечиться пилюльками. А в них один хлеб. Процентов шестьсот чистой прибыли. — Связался со всяким сбродом, — продолжал сварливо мистер Дедал. — Этот малиган, вам любой скажет, это отпетый бандит. Насквозь испорченный тип. От одного его имени воняет по всему Дублину. «Но с помощью Божией и Пресвятой Девы я им особо займусь. Я напишу его матери. Или тетке. Или кто она там ему. Такое письмо, что у нее глаза полезут на лоб. Я тыл ему коленом почешу. Могу вас заверить». Он селился перекричать громыхание колес. «Я не позволю, чтобы этот ублюдок, ее племянничек, губил бы моего сына. Отродье зазывало из лавки. Шнурки продает у моего родича Питера Пола Максвайни. Не выйдет!» Он смолк. Мистер Блум перевел взгляд с его сердитых усов на кроткое лицо мистера Пауэра, потом на глаза и бороду Мартина Каннингэма, которые солидно покачивались. Шумливый человек. Своевольный. Носится со своим сыном. И правильно. Что-то после себя оставить. Если бы Руди... Малютка остался жить, Видеть, как он растет, Слышать голосок в доме, Как идет рядом с Молли В итонской курточке. Мой сын, я в его глазах, странное было бы ощущение от меня слепой случай это видно тем утром на реймон террас она из окна глядела как две собаки случаются под стеной не садейте зла и сержант ухмылялся Она была в том палевом халате с прорехой. Так и не собралась зашить. Пойди давай мы! О, я так хочу, умираю! Так начинается жизнь. Потом в положении пришлось отменить концерт в Грейстоуне. Мой сын в ней. Я мог бы Его поставить на ноги мог бы сделать самостоятельным. Немецкому научить. Мы не опаздываем. — спросил мистер Пауэр. — На десять минут, — сказал Мартин Каннингем, посмотрев на часы. — Молли, милли, то же самое, но пожиже. Ругается, как мальчишка. — Катись с колбаской, чертики с рожками. Нет, она милая девчушка. Станет уж скоро женщиной. — Марингар, дрожайший популька студент да да тоже женщина жизнь жизнь карету качнула взад вперед и с ней четыре их тулова корни мог бы нам дать какую нибудь колымагу поудобней заметил мистер пауэр мог бы сказал мистер дедал если бы он так не косил вы меня понимаете Он прищурил левый глаз. Мартин Каннинг начал смахивать хлебные крошки со своего сиденья. «Что это еще, боже милостивый?» — проговорил он. «Крошки?» «Похоже, что кто-то тут устраивал недавно пикник», — сказал мистер Пауэр. Все привстали, недовольно оглядывая прелую с оборванными пуговицами кожу сидений. Мистер дадал покрутил носом, глядя вниз, поморщился и сказал... «Или я сильно ошибаюсь?» «Как вам кажется, Мартин?» «Я и сам поразился», — сказал Мартин Каннингем. Мистер Блум опустился на сиденье. «Удачно, что зашел в баню. Ноги чувствуешь совершенно чистыми. Вот только бы еще миссис Флеминг заштопала эти носки получше». Мистер Дедал отрешенно вздохнув, сказал «В конце концов». Это самая естественная вещь на свете. «А Том Кернан появился?» Спросил Мартин Каннингем слегка, теребя кончик бороды. «Да?» — ответил мистер Блум. «Он едет за нами с Хайнсом и с Недом Лембертом». «А сам Корни Келехер?» — спросил мистер Пауэр. «На кладбище», — сказал Мартин Каннингем. «Я встретил утром Макоя» сообщил мистер Блум, и он сказал, что тоже постарается приехать. Карета резко остановилась. «Что там такое?» «Застряли. Где мы?» Мистер Блум высунул голову из окна. «Большой канал», — сказал он. «Газовый завод», — говорят, вылечивает каклюш. «Повезло, что у Милли этого не было. Бедные дети» сгибаются пополам в конвульсиях, синеют, чернеют, просто кошмар. С болезнями сравнительно легко обошлось. Одна корь, чай из дняного семени, скарлатина, эпидемия инфлюенции, рекламные агенты смерти. Не упустите такого случая. Вон там собачий приют. Старый отос, бедняга. Будь добрым к отосу, Леопольд. Это мое последнее желание. Да будет воля твоя. Слушаемся их, когда они в могиле. Предсмертные каракули. Он себе места не находил. Тосковал. Смирный пес. У стариков обычно такие. Капля дождя упала ему на шляпу. Он спрятал голову, и увидел, как серые плиты моментально усеялись темными точками по отдельности. Интересно, как через сито. Я так и думал, пойдет. Помнится, подошвы скрипели. «Погода меняется», — спокойно сообщил он. «Жаль, быстро испортилась, подкликнулся Мартин канингем «Для полей нужно...» сказал мистер Пауэр. «А вон и солнце опять выходит!» Мистер Дедал, возрившись через очки на задернутое солнце, послал немое проклятие небесам. «Ненадежнее, чем попка младенца!» изрек он. «Поехали!» Колеса с усилием завертелись снова, и торсы сидящих мягко качнуло. Мартин Канингем живее бил кончик бороды. «Вчера вечером Том Кэннон был грандиозен», — сказал он. «А он арт его передразнивал у него на глазах». А «Покажите-ка нам его, Мартин», — оживился мистер Пауэр. «Сейчас вы, Саймон, услышите, как он высказался про исполнение стриженного паренька Беном Доллардом». «Грандиозно», — с напыщенностью произнес Мартин Каннингем. «То, как он спел эту простую балладу, Мартин, это самое проникновенное исполнение, какое мне доводилось слышать при всем моем долгом опыте!» «Проникновенное?» — со смехом повторил мистер Пауэр, «Это словечко у него просто пунктик, еще ретроспективное упорядочение!» «Читали речь Дэна Доусона?» — спросил Мартин Каннингем. «Я нет», — сказал мистер Дедал. «А где это?» «Сегодняшний утренний...» Мистер Блум вынул газету из внутреннего кармана. «Я еще должен поменять книгу для нее...» «Нет-нет!» — сказал поспешно мистер Додал. «Потом, пожалуйста!» Взгляд мистера Блума скользнул по крайнему столбцу, пробежав некрологии. «Каллан Коулмен Дигнам Фоусет Лаури Наумен Пик». «Это какой Пик? Не тот, что служил у Кросби». И Олейна? Нет. Секстон Эрбрайт. Черные литеры уже начали стираться на потрепанной мятой бумаге. Благодарение маленькому цветку. Горькая утрата к невыразимой скорби его в возрасте 88 лет после продолжительной и тяжелой болезни панихида на тридцатый день Квинлен. Да помилует Иисус сладчайший душу его. Уж месяц к Генри ушел без возврата, В обители вечной он пребывает. Семейство скорбит над жестокой утратой, Навстречу в горнем краю уповая. — А я конверт разорвал? — Да. — А куда положил письмо после того, как перечитывал в бане? Он ощупал свой жилетный карман. Тут Генри ушел без возврата, пока у меня еще есть терпение. Школа, лесосклад МИДа, стоянка Кэбов. Всего два сейчас. Дремлют, раздулись, как клещи. Мозгов почти нет, одни черепные кости, еще один трусит с седаком. Час назад я тут проходил. Извозчики приподняли шапки. Спина стрелочника неожиданно выросла, распрямившись возле трамвайного столба у самого окна мистера Блума. Разве нельзя придумать что-нибудь автоматическое, чтобы колеса сами гораздо удобней? Да. Но тогда этот парень потеряет работу. Да, но зато еще кто-то получит работу делать то, что придумают. Концертный зал «Эншент». Закрыт сегодня. Прохожий в горчишном костюме с крепом на рукаве. Некрупная скорбь. Четверть траура. Женина родня, скажем. Они проехали мрачную кафедру Святого Марка под железнодорожным мостом мимо театра Куинз в молчании. Рекламные щиты. Юджин Стрэттен. Миссис Бендман Палмер. А не сходить ли мне на Лию сегодня вечером? Говорил ведь, что или на лилию Килларни, оперная труппа Элстер Граймс, новый сенсационный спектакль, афиши на будущую неделю, еще влажные, яркие, бристольские забавы, Мартин Канинга мог бы достать контрамарку в Гэяти. Придется ему поставить. Шила на мыло. Он придет днем. Ее песни — плестоу Плэстоу», «Бюссера Филиппа у Фонтана». «А кто он был-то?» «Как поживаете?» — произнес Мартин Канингем, приветственно поднося ладонь колбу. «Он нас не видит», — сказал мистер Пауэр. «Нет, видит. Как поживаете?» «Кто?» — спросил мистер Дедал. «Буян Бойлан». — ответил мистер Пауэр. — Вон он! Вышел проветриться! В точности, когда я подумал. Мистер Дедал перегнулся поприветствовать. От двери ресторана Ред Бэнк» блеснул ответ на белый диск соломенной шляпы. Скрылся. Мистер Блум осмотрел ногти у себя на левой руке, потом на правой руке. — Да. Ногти. То в нем такого есть, что они она видит на ведь хуже не сыщешь в дублине. Этим и жив. Иногда они человека чувствуют. Инстинкт. На это кого гуся? Мои ногти. А что? Просто смотрю на них, вполне ухожены. А после одна раздумывает. Тело не такое уже упругое. Я бы заметил по памяти. Отчего так бывает? Наверное, кожа не успевает стянуться, когда с тела спадает. Но фигура еще на месте. О, еще как на месте. Плечи, бедра. О, нет. вечером, когда одевалась на бал, рубашка сзади застряла между половинок. Он зажал руки между колен и отсутствующим довольным взглядом обвел их лица. «Мистер Пауэр» спросил. «Что слышно с вашим турне, Блум?» «О, все отлично», — отвечал мистер Блум. «Мнение самое одобрительное. Вы понимаете, такая удачная идея. А вы сами поедете?» «Нет, знаете ли», — сказал мистер Блум. «Мне надо съездить в градство Клэр по одному частному делу. Идея в том, чтобы охватить главные города». Если в одном прогоришь, в других можно наверстать. Очень правильно, одобрил Мартин Каннингем. Сейчас там Мэри Андерсон. А партнеры у вас хорошие? Ее импросарио Луис Вернер, сказал мистер Блум. О да, у нас все из самых видных. Дж. К. Дойл и Джон Маккормак, я надеюсь, и э, лучше одним словом. «И мадам», — добавил с улыбкой мистер Пауэр, хочу помянем последний. Все равно первая». Мистер Блум развел руками в жесте мягкой учтивости и снова сжал руки. «Смита Брайан. Кто-то положил букету у подножия. Женщина? Наверное, годовщина смерти. Желаем еще многих счастливых» объезжая статую фарала карета бесшумно сдвинула их несопротивляющиеся колени эрки старик в темных лохмотьях протягивал собоченный свой товар разевая РКИ. шнурки четыре на пени. интересно за что ему запретили практику имел свою контору на хьюм стрит в том же доме где твиди одна фамилия смолли королевский адвокат графства Уотерфорд. Цилиндр с тех пор сохранился, остатки былой роскоши, тоже в трауре, но так скатится, бедняга. Каждый пинает, как собаку. Последние деньки о Кала хана. И мадам. Двадцать минут двенадцатого встала. Миссис Флеминг принялась за уборку, причесывается, напевает. Ворео энон воре. Нет. Воре Энон, рассматривает кончики волос, не секутся ли Митре он Покуиль. Очень красиво у нее это. Та рыдающий звук, тревожный, трепетный. В самом слове трепет уже это слышится. Глаза его скользнули по приветливому лицу мистера Пауэра. Виски сидеют. Мадам. Не улыбается. Я тоже улыбнулся. Улыбка доходит в любую даль. А может, просто из вежливости. Приятный человек. Интересно, это правду рассказывают насчет его содержанки? Для жены ничего приятного. Но кто-то меня уверял, будто между ними ничего плотского. Можно себе представить. Тогда у них живо бы все завяло. Да, это Крофтон его как-то встретил вечером, он нес ей фунт вырезки. Где же она служила, барменша в Джури или из Мойры? Они проехали под фигурой освободителя в обширном плаще. Мартин Каннингем легонько коснулся мистера Пауэра. — Из колена Рувимова, — сказал он. Высокий чернобородый мужчина с палкой грузно проковылял за угол слоновника Элвери, Показав им за спиной скрюченную горстью ладонь. Во всей своей девственной красе, сказал мистер Пауэр. Мистер Дедал, поглядев вслед ковыляющей фигуре, пожелал кротко, чтоб тебе сатана пропорол печенки. Мистер Пауэр, зашедший с неудержимым смехом, заслонил лицо от окна, когда карета проезжала статую Грея. Мы все это испытали. Заметил неопределенно Мартин Каннингем. Глаза его встретились с глазами мистера Блума. Погладив свою бороду, он добавил. — Ну, скажем, почти все из нас. Мистер Блум заговорил с внезапной живостью, вглядываясь в лица спутников. — Это просто отличная история, что ходит насчет Рувима Дж и его сына. — Про лодочника? — спросил мистер Пауэр. Да — Да-да. Отличная ведь история. «А что там?» — спросил мистер Дедал. «Я не слышал». «Там возникла какая-то девица», — начал мистер Блум. «И он решил услать его от греха подальше, на остров Мэн. Но когда они оба...» «Что-что?» — переспросил мистер Дедал. «Это тот окаянный уродец?» «Ну да», — сказал мистер Блум. «Они оба уже шли на пароход, а тот вдруг в воду». «Ворова в воду!» — воскликнул мистер Дедал. Экая жалость! Не утонул!» Мистер Пауэр снова зашел со смехом, выпуская воздух через заслоненные ноздри. «Да нет!» — принялся объяснять мистер Блум. «Это сын!» Мартин Каннингем бесцеремонно вмешался в его речь. «Рувим Джис с сыном шли по набережной реке к пароходу на остров Мэн. И тут вдруг юный балбес вырвался и через парапет прямо в Лиффи». «Боже, правый!» — воскликнул мистер Дадал в испуге. «И утонул!» «Утонул!» — усмехнулся Мартин Каннингем. «Он утонет! Лодочник его выудил багром за штаны и причалил с ним прямиком к папаше с полумертвым от страху. Полгорода там столпилось». «Да», — сказал мистер Блум, — «но самое это смешное». «Ирувимджи!» — продолжал Мартин Каннингем. «Пожаловал лодочнику Флорин за спасение жизни сына». Приглушенный вздох вырвался из-под ладони мистера Пауэра. Да — -да, пожаловал, — подчеркнул Мартин Каннингем. — Героически серебряный флорин. — Отличная ведь история, — повторил с живостью мистер Блум. — Переплатил шиллинг и восемь пенсов, — бесстрастно заметил мистер Дедал. Тихий, сдавленный смех мистера Пауэра раздался в карете. — Колонна Нельсона. «Сливы, восемь на пенни, восемь на пенни!» «Давайте-ка мы примем более серьезный вид», — сказал Мартин Каннингем. Мистер Дедал вздохнул. «Бедняга Падди не стал бы ворчать на нас, что мы посмеялись. В свое время сам порассказывал хороших историй». «Да простит мне Бог», — проговорил мистер Пауэр, вытирая влажные глаза пальцами. «Бедный Падди». Не думал я неделю назад, когда я его встретил последний раз, и был он, как всегда, здоровеханик, что буду ехать за ним. Вот так. Ушел от нас. — Из всех, кто только носил шляпу на голове. Самый достойный крепышок, — выразился мистер Дедал, Ушел в одночасье. «Удар — Удар, — молвил Мартин Каннингем. — Сердце. Печально он похлопал себя по груди. Лицо как распаренное. Багровые. Злоупотреблял горячительным. Средства от красноты носа. Пей до чертиков, покуда не станет трупно-серым. Порядком он денег потратил, чтоб перекрасить. Мистер Пауэр смотрел на проплывающие дома со скорбным сочувствием. Бедняга! Так внезапно скончался. «Наилучшая смерть», сказал мистер Блум. Они поглядели на него широко открытыми глазами. «Никаких страданий», — сказал он. «Момент и кончено. Как умереть во сне?» Все промолчали. Мертвая сторона улицы. Днем всякий унылый бизнес, земельные конторы, гостиница для непьющих, железнодорожный справочник Фолкнера — Училище гражданской службы, ГИЛ, католический клуб, общество слепых. Почему? Какая-то есть причина? Солнце или ветер? И вечером тоже? Горняшки до подмастерья, под покровительством покойного отца Мэтью, камень для памятника Парнелу, удар, сердце. Белые лошади с белыми султанами галопом вынеслись из-за угла ротонды. Мелькнул маленький гробик. Спешит в могилу. Погребальная карета. Неженатый. Женатому вороных. Старому холостяку пегих. А монашки мышастых. «Грустно», — сказал Мартин канингем «Какой-то ребенок». Личика карлика, лилое, сморщенное, как было у малютки руди. Тельце карлика, мягкое, как замазка, сосновом гробике, с белой обивкой внутри. Похороны. Оплаченное товариществом, пень в неделю за клочок на кладбище. Наш бедный крошка младенец, несмышленыш, ошибка природы. Если здоров это от матери. Если нет от отца, В следующий раз больше повезет. — Бедный малютка, — сказал мистер Дедал, — отмаялся. Карета медленно взбиралась на холм Ратленд-сквер. Растрясут его кости, свалят гроб на погосте. Горемыка безродный. Всему свету. «Чужой!» «В расцвете жизни!» — промолвил Мартин Каннингем. «Но самое худшее!» — сказал мистер Пауэр. «Это когда человек кончает с собой!» Мартин Каннингем быстрым движением вынул часы, кашлянул, спрятал часы обратно. «Это такое бесчестье, если у кого-то в семье!» — продолжал мистер Пауэр. Временное умопомрачение, разумеется», — решительно произнес Мартин Каннингем. «Надо к этому относиться с милосердием!» «Говорят, тот, кто так поступает, трус!» — сказал мистер Дедал. «Не нам судить!» — возразил Мартин Каннингем. Мистер Блум, собравшись было заговорить, снова сомкнул уста. Большие глаза Мартина Каннингема. Сейчас отвернулся. Гуманный, сострадательный человек и умный, на Шекспира похож, всегда найдет доброе слово. А у них никакой жалости насчет этого и насчет где-то убийства тоже. Лишают христианского погребения. Раньше загоняли в могилу кол в сердце ему, как будто и так уже не разбито. Но иногда те раскаиваются. Слишком поздно. Находят на дне реки, вцепившимися в камыши. Посмотрел на меня. Жена у него жуткая пьянчушка. Сколько раз он заново обставит квартиру, а она мебель закладывает чуть ли не каждую субботу. Жизнь как у проклятого. Это надо каменное сердце. Каждый понедельник все заново. Тяни лямку. Матерь Божья, хороша же она была в тот вечер. Дедал рассказывал, он там был как есть в стельку и приплясывает с Мартиновым зонтиком. «На востоке слыву я первейший, ах, первейшей красавица Гешей. Опять отвернулся. Знает, растрясут его кости. В тот день до знания. На столе пузырек с красным ярлыком. Номер в гостинице с охотничьими картинками. Духота! Солнце просвечивает сквозь жалюзи. Уши следователя крупные, волосатые. Показания коридорного. Сперва подумал, он спит. Потом увидал на лице вроде как желтые потеки. Свесился с кровати. Заключение. Чрезмерная доза. Смерть в результате неосторожности. Письмо. Моему сыну Леопольду. Не будет больше мучений. Никогда не проснешься. Всему свету чужой. Лошади припустили скач по Блессингтон Стрит. Свалят гроб на погости. А мы разогнались, я вижу, заметил Мартин Каннингем. А Авось он нас не перевернет, сказал мистер Пауэр. Надеюсь, нет, сказал Мартин Каннингем. В Германии завтра большие гонки. Кубок Гордона Беннета. Да убей бог! хмыкнул мистер Дедал. Это бы стоило посмотреть. Когда они свернули на Беркли стрит, Уличная шарманка возле бассейна встретила и проводила их разухабистым скачущим мотивчиком мюзик-холла. «Не видали Келли, Каэдваэл и Марш Мертвых из Саула?» «Этот старый негодник Антонио меня бросил без всяких резонно. Пируэт, скорбящая Божья Матерь, Экл-стрит, там дальше мой дом». Большая больница, вон там палата для безнадежных, это обнадеживает, приют Богоматери для умирающих, мертвецкая тут же в подвале удобно, где умерла старая миссис Риордан. Эти женщины, ужасно на них смотреть. Ее кормят из чашки, подбирают ложечкой вокруг рта, потом обносят кровать ширмой, оставляют умирать. Славный был тот студент, к которому я пришел с пчелиным укусом потом сказали он перешел в родильный приют из одной крайности в другую карета завернула галопом за угол и стала что там еще стадо клеменного скота разделившись обтекала карету тяжело ступая разбитыми копытами мыча лениво обмахивая хвостами загаженные костлявые крупы По бокам и в гуще гурта трусили меченные овцы, блея от страха. «Эмигранты!» — сказал мистер Пауэлл. Гей! Гей! покрикивал голос катагона, бичево щелкал по ибокам. Гей! «Гэй! С дороги!» «Конечно, четверг. Завтра же день забоя. Молодняк!» У Кафа шли в среднем по двадцать семь фунтов. «Видимо, в Ливерпуль. Росбив для старой Англии. Скупают самых упитанных. И потом пятая четверть теряется. Все это сырье, шерсть, шкуры, рога. За год наберется очень порядочно. Торговля убойной. Побочные продукты с идут кожевникам на мыло, на маргарин. Интересно, еще действует этот трюк, когда можно было мясо с душком покупать прямо с поезда в Клонзиле». Карета пробиралась сквозь стадо. «Не могу понять, почему муниципалитет не проложит линию трамвая от пород парка к набережным», сказал мистер Блум. «Можно было бы весь этот скот доставлять вагонами прямо на пароходы. Чем загораживать движение?» Поддержал Мартин Каннингем. «Очень правильно! Так и надо бы сделать!» «Да», продолжал мистер Блум. «И еще другое, я часто думаю, это чтобы устроили похоронные трамваи. Знаете, как в Милане? Провести линию до кладбища и пустить специальные трамваи. Катафалк, траурный кортеж, все как положено. Вы понимаете мою идею?» «Но «Ну, это уж анекдот какой-то», — молвил мистер Дедал. «Вагон спальный, вагон ресторан». «Печальные перспективы для корней», — добавил мистер Пауэр. «Почему же?» возразил мистер Блум, оборачиваясь к мистеру Дедалу. «Разве не будет это приличнее, чем трястись вот так парами нос к носу?» «Ну, ладно. Может, тут и есть что-то». Снизошел мистер Дедал. «И к тому же, — сказал Мартин Каннингем, — мы бы избавились от сцен вроде той, когда катафалк перевернулся у Данфи и опрокинул гроб на дорогу». «Совершенно ужасный случай», — сказала потрясенное лицо мистера Пауэра и труп вывалялся на мостовую. Ужасно. «Первым на повороте у Данфи», — одобрительно кивнул мистер Дедал, на кубок Гордона Беннета. «Господи помилуй», — произнес набожно Мартин Каннингем. «Трах на папа Гроб грохается о мостовую, крышка долой. пади Дигном вылетает и катится в пыли, как колода в коричневом костюме, который ему велик». «Красное лицо сейчас серое, рот разинут, спрашивает, чего такое творится?» «Правильно, закрывают им. Жуткое зрелище с открытым. И внутреннести быстрее разлагаются. Самое лучшее — закрыть все отверстия. Ага, и там. Воском. Сфинктер расслабляется. Все заткнуть!» «Данфи», — объявил мистер Пауэр, когда карета повернула направо. «Перекресток, Данфи. Стоят траурные кареты». «Залить горе. Придорожный привал. Для трактира идеальное место. Наверняка заглянем на обратном пути пропустить за его здоровье. Чаша утешения. Эликсир жизни. А, допустим, правда случилось бы. Пошла бы у него кровь, скажем, если бы напоролся на гвоздь». «И да, и нет, я так думаю. Смотря где». Кровообращение останавливается, но из артерии еще сколько-нибудь может вытечь. Было бы лучше хоронить в красном, в темно-красном. Они ехали молча в пипсборо роуд На встречу с кладбища пустой катафалк с облегченным видом. Мост Кроссганз, Королевский канал. Вода с ревом устремлялась сквозь шлюзы. Человек стоял на опускающейся барже между штабелями сухого торфа. У створа на буксирной тропе лошадь на длинной привязи, плавание на бугабу. Глаза их смотрели на него. По медленным тинистым каналам и рекам проплыл он в своем дощанике через всю Ирландию, к побережью на буксирном канате мимо зарослей камыша. На дылом увязшими бутылками трупами дохлых псов. Атлон Маленгар, Моевелли. Я бы мог милли навестить пешим ходом. Шагай себе вдоль канала. Или на велосипеде. Взять старенькой на прокат, никакого риска. У Рена был как-то на торгах, только дамский. Улучшать водные пути. У Джеймса Макана. Хобби катать меня на пароме. Дешевый транспорт, малыми расстояниями, плавучие палатки, туризм. И катафалки можно. Водой на небо. А что, поехать вот так, без предупреждения? Сюрприз! Лейкслип, клон Зилла. Спустился шлюз за шлюзом до Дублина с торфом из внутренних болот. Привет! Он снял соломенную порыжалую шляпу, приветствуя пади Дигнама. Проехали дом Брайана Бороиме. Близко уже. «Интересно, как там наш друг Фогорти?» Сказал мистер Пауэр. «Спросите у Тома Кернона», — отозвался мистер Дедал. «Как так?» — спросил Мартин Каннингем. «Я думал, он ему сделал ручкой». «Хоть скрылся из глаз, но для памяти дорог», — промолвил мистер Дедал. Карета повернула налево по Финглас Роуд. Направо камнерезные мастерские, финишная прямая. На полоске земли столпились безмолвные фигуры, белые, скорбные, простирая безгневно руки, в горе пав на колени с указующим жестом. Тесанные куски фигур в белом безмолвии взывают. Обширный выбор. Том Хатенани, скульптор и изготовитель надгробий. Проехали. Перед домом Джимми Гири, могильщика, сидел на обочине старый бродяга и ворча вытряхивал ссоры камешки из здоровенного пропыленного башмака с зияющей пастью после жизненного странствия. Потянулись угрюмые сады один за другим. Угрюмые дома. Мистер Пауэр показал рукой. Вон там был убит Чайлдс, сказал он. В крайнем доме. Там подтвердил мистер Дедал. «Жуткая история, братоубийство. Так считали, по крайней мере. А Сеймур Буш его вытянул». «Улик не было», — сказал мистер Пауэр. Одни косвенные», — сказал Мартин Каннингем. «Таков принцип правосудия. Пусть лучше девяносто девять виновных ускользнут, чем один невиновный будет приговорен». Они смотрели. «Земля убийцы». Зловещая проплыла мимо. Закрыты ставни, никто не живет. Запущенный сад, все пошло прахом. Невиновный приговорен. Убийство. Лицо убийцы в зрачках убитого. Про такое любят читать. В саду найдена голова мужчины. Одежда ее состояла из «Как она встретила смертный час?» Знаки недавнего насилия. Орудием послужило убийца еще на свободе. Улики, шнурок от ботинок. Тело решено эксгумировать, убийство всегда откроется. Теснота тут в карете. А вдруг ей не понравится, если я нежданно гадана. С женщинами надо поосторожней. Один раз застанешь со спущенными панталонами, всю жизнь не простит. Пятнадцать. Прутья высокой ограды, проспекта замелькали рябью в глазах. Темные тополя, редкие белые очертания очертания чаще белые силуэты толпою среди деревьев белые очертания часть их безмолвно скользили мимо с щетными в воздухе застывшими жестами ободья скрипнули по обочине стоп мартин канингем потянулся к ручке нажал повернул ее и распахнул дверцу толкнув коленом он вышел за ним мистер пауэр и мистер дедал момент переложить мыло Рука мистера Блума проворно расстегнула задний брючный карман и отправила мыло, слипшееся с оберткой, во внутренний карман с носовым платком. Он вышел, сунув обратно газету, которую все еще держала другая рука. «Убогие похороны! Три кареты и катафалк! Какая разница?» Факельщики, золоченая сбруя, заупокойное место, артиллерийский салют, смерть с помпой. У последней кареты стоял разносчик сладком фруктов и пирожков. Черствые пирожки сохлись вместе. Пирожки для покойников. Собачья радость. Кто их ест? Те, кто обратно. С кладбища. Он шел за своими спутниками. Позади мистер Кернан и Нет Лэмберт. За ними Хайнс Корни Келехер, стоявший у открытого катафалка, взял два венка и передал один мальчику. — А куда же делись те детские похороны? Упряжка лошадей со стороны Финглас-Роуд натужно тащила в похоронном молчании скрипучую телегу с глыбой гранита. Шагавший впереди возчик снял шапку. — Теперь гроб хоть мертвый, а поспел раньше. Лошадь оглядывается на него, султан съехал, глаза тусклые, хомут давит, зажала ей вену или что там. А знают они, что такое возят сюда каждый день. Верно, что не день похорон 20.30, еще и Иеронимова гора для протестантов. Хоронят везде и всюду, каждую минуту по всему миру. Спихивают под землю вазами в спешном порядке. Тысячи каждый час. Чересчур много развелось. Из ворот выходили женщина и девочка в трауре. Тонкогубая гарпия. Из жестких деловых баб. Шляпка на бок. У девочки замурзанное лицо в слезах. Держит мать за руку, смотрит на нее снизу. Надо или не надо плакать? Рыбье лицо бескровное, синее. Служители подняли гроб и понесли в ворота. Мертвый вес больше. Я сам себя чувствовал тяжелее, когда вылезал из ванны. Сначала труп, потом друзья трупа. За гробом с минками шли корни Келехер и мальчик. «А кто это рядом с ними?» «Ах да, свояк!» Все двигались следом. Мартин Каннингем зашептал. «Я так и обомлел, когда вы при Блуме начали о самоубийствах!» «Что-что?» — зашептал мистер Пауэр. «А почему?» «Его отец отравился!» — шептал Мартин Каннингем. «Он был хозяин отеля куинз в Энисе». «Слышали?» — он сказал, — он едет в Клэр. «Годовщина!» «О, Господи!» — шептал мистер Пауэр. «В первый раз слышу. Отравился!» Он оглянулся туда, где в сторону усыпальницы кардинала двигалось лицо с темными задумчивыми глазами, беседуя. «А он был застрахован?» — спросил мистер Блум. «Кажется, да», — отвечал мистер Кернан. Но только он заложил свой полис. Мартин хлопочет, чтобы младшего устроить в Артейн. А сколько всего детишек? Пятеро. Нет Лэмберт обещает устроить одну из девочек к Тодду. Печальный случай. Сочувствием произнес мистер Блум. Пятеро маленьких детей. А какой удар для жены? Добавил мистер Кернан. Еще бы. Согласился мистер Блум. Чихала она теперь на него. Он опустил взгляд на свои начищенные ботинки. Она пережила его, овдовела Для нее он мертвее, чем для меня. Всегда один должен пережить другого. Мудрецы говорят, женщин на свете больше, мужчин меньше. Выразить ей соболезнование — ваша ужасная утрата. Надеюсь, вы вскоре последуете за ним? Это только вдова индусов. Она может выйти за другого. За него? Нет. Хотя, кто знает. Вдовство больше не в чести, как старая королева умерла. Везли на Лафете. Виктория и Альберт. Траурная церемония во Фрогморе. Но в конце она себе позволила парочку фиалок на шляпку. Тщеславие. Сердце сердца. Все ради тени. Консорт, даже не король, ее сын. Вот где было что-то реальное, какая-то новая надежда, а не то прошлое, которое она все ждала, вернется. Оно не может вернуться, кому-то уйти первым в одиночку под землю и не лежать уж в ее теплой постели. — Как поживаете, Саймон? — тихо спросил нэт Лэмберт, пожимая руку. Не виделись с вами целую вечность. Лучше не бывает. А что новенького в нашем преславном корке? Я ездил туда на скачки на светлой неделе, сказал Нэтт Лэмберт. Нового одно старое. Остановился у Дика Тайви. И как там наш Дик Чесняга? Как есть ничего между ним и небом, выразился Нэтт Лэмберт. Силы небесные, махнул мистер Дедал в тихом изумлении. Дик Тайви облысел? Мартин Канингем пустил подписной лист в пользу ребятни, сказал Нет Лэмберт, кивнув вперед. По нескольку шиллингов с души, чтобы им продержаться, пока получат страховку. Да-да, произнес неопределенно мистер Дедал. Это что, старший там впереди? — Да, — сказал Нетт Лэмберт, — и брат жены, за ними Джон Генри Ментон. Он уже подписался на фунт. — Я был всегда в нем уверен, — заявил мистер Дедал. — Сколько раз я говорил пади, чтобы он держался за ту работу. Джон Генри — это не худшее, что бывает. — А как он потерял это место? — спросил Нетт Лэмберт. — Попивал чересчур. — Грешок. «Многих добрых людей», — со вздохом молвил мистер Дедал. Они остановились у входа в часовню. Мистер Блум стоял позади мальчика с венком, глядя вниз на его прилизанные волосы и тонкую с шею в новеньком тесном воротничке. «Бедный мальчуган! Был ли он при этом, когда отец...» «Оба бессознания!» В последний миг приходит в себя и узнает всех в последний раз все, что он мог бы сделать. Я должен три шиллинга о Гредди. Понимал ли он? Служители внесли гроб в часовню. Где голова у него? Через мгновение он прошел за другими, моргая после яркого света. Гроб стоял перед алтарем на подставке. По углам четыре высокие желтые свечи. «Всегда впереди нас». Корни Келехер, прислонив венки у передних углов, знаком указал мальчику встать на колени. Вошедшие стали там и сям на колени у мест для молящихся. Мистер Блум стоял позади, невдалеке от купели, и когда все стали на колени, аккуратно уронил из кармана развернутую газету и стал на нее правым коленом. На левое колено он осторожно поместил свою шляпу, и, придерживая ее за поля, благочестиво склонил голову. Из дверей появился служка, неся медная ведерко с чем-то внутри. За ним шел священник в белом, одной рукой поправляя столу, другой придерживая маленькую книжицу своего жабьего брюха. — А кто будет нам читать? — каркнул ворон. — Я опять! Они стали у гроба, и священник принялся быстро каркать по своей книжке.